Глава тридцать Как там в песне поется. И солнце жарит, чтобы оно пропало. Так вроде у Юрия Висбора. Небось тоже в подобную переделку попадал. Хотя вряд ли. Когда бы он успел, да и где. А я вот тут как на сковороде. Блин, хоть бы тучка какая, что ли. Как всякий кот я воду, а особенно в виде дождя, не люблю. Но сейчас был бы рад самому проливному ливню. Заодно и умылись бы. Слева захрустел песок, и я чуть повернул голову. Кого это там черти носит? А, еще один искатель тени. Ну-ну, флаг тебе в руки. Найти таковую днем здесь можно было разве что во сне. Я осмотрелся по сторонам. Когда-то здесь добывали глину. Еще были видны следы ее разработки. После этого осталась большая метров шестьсот в диаметре котловина. Почти правильной круглой формы. Практически отвесные стены поднимались на высоту... Приблизительно десяти метров. Вход сюда осуществлялся по дороге, которая тянулась вдоль стены, постепенно выводя наверх. Судя по всему, выхода отсюда не было. Совсем. Во всяком случае, за время моего нахождения тут я не видел, чтобы хоть кто-нибудь отсюда выходил. Иначе как ногами вперед. То есть покойников-то вывозили, надо полагать, на кладбище. А вот живые оставались здесь. В своей верхней части дорога была перегорожена колючей проволокой. В загородке имелся узкий проход, закрывавшийся рогаткой. За проволокой стояло два пулемета. Еще по одному пулемету было установлено на краях котловины, справа и слева от выхода наверх, напротив друг друга. Около них постоянно дежурили немцы. Раз в день немцы сбрасывали вниз какое-то количество буханок хлеба и костей с остатками мяса на них. Делалось это совершенно произвольно, в любое время. Могли сбросить утром, могли к вечеру. И в любом месте. По-видимому, где-то рядом у них была кухня, и объедки привозились с нее. Да и количество их тоже было непостоянным, никак не связанным с количеством пленных, которых тут было около 700 человек. Чуть проще было с водой. Видимо, немцы отвели к котловине протекавшей поблизости ручеек, и теперь с обрыва сочилась тонкая струйка воды» они разрешали, а вот с желающими намочить голову или ополоснуться поступали самым кардинальным образом, высказывали свое неудовольствие посредством пулемета. Ни на какие работы пленных не водили, перекличек не устраивали. Зачем в таком случае они нас тут держали, так и оставалось пока не ясно. При всем кажущемся бардаке порядок тут, однако, был. Сидеть днем было можно, ходить тоже, а вот лежать или собираться более чем по три человека запрещалось. С нарушителями объяснялись на пулеметном языке. Надо сказать, что непонятливых тут было немного. Вернее, немного осталось. Единственные, кто мог днем лежать, или точнее, не мог еще ходить, были вновь доставленные пленные. Если сюда приволакивали раненых, которые не могли передвигаться самостоятельно, им давалось три дня на выздоровление. К ним даже мог подходить наш лагерный доктор Семенович. В прошлой жизни он был ветеринаром, а здесь стал доктором. Немцы даже сбросили ему сверху санитарную сумку и иногда кидали бинты и йод. Если по истечении этого срока раненый не вставал, его оттаскивали к дороге. Отходили в сторону, рявкал пулемет и сверху спускались за телом. Уносили трупы не немцы, а какие-то гражданские с белыми повязками полицаев на рукавах. Оружия при них не было. Я даже начал прикидывать вариант прорыва наверх под прикрытием трупоносов, но опоздал. Видимо, такая идея родилась не только в моей голове. Во всяком случае, на четвертый день моего пребывания тут такую попытку предприняли. Дождавшись, когда полицаи поднимут тела и двинутся с ними к проходу, человек двадцать молча рванулись за ними. Они успели пробежать всего метров тридцать. Оба пулемета у прохода ударили почти синхронно, положили всех и полицаев, и пленных. А потом дали несколько неприцельных очередей по всем остальным. К дороге после этого вынесли еще человек пятнадцать. Как я сюда попал, не помню. Помню только, что в пулемете закончилась лента, сзади в каземате полыхал огонь, в котором с треском разрывались наши патронные запасы. Бежать туда было неразумно, и, бросив пулемет, пришлось подхватить с пола автомат. У него еще был полный магазин, дверь уже была взорвана, и, перекрестив автоматной строчкой ее проем, я выскочил в траншею. Горящий дот стал ловушкой, оставаться в нем было уже бессмысленно. В траншее я споткнулся от тела убитых мною немцев и упал на колено поэтому пущенная в упор очередь в основном прошла мимо. Только пара пуль чиркнула меня по спине, располосовав гимнастерку на клочки. Отбив горячий ствол левой рукой, подхватил набегавшего немца и впечатал его мордой в стену траншеи. А дальше пустота. Очнулся я уже тут, в руках Семеновича. Как он мне впоследствии поведал, видок у меня был еще тот. Начальнику оперативной группы В-21 Унтерштурмфюреру СС Нойберту.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 Перекинулся я тут парой слов с окружающими. Тоска. На жизнь они тут все озлоблены. Дальше уж некуда. Им бы только до ближайшего фрица дорваться. Но вот в плане помощи к сложному побегу... Нет, не пойдут. Злость есть, а вот с терпением плохо. И с физическим состоянием аналогично. Да и кормежка тут на такой долго не протянуть. Стало быть, времени у меня не так уж и много. Еще пару дней, и я сам буду уже не в той форме, чтобы сотворить что-то выдающееся. Телефонный звонок. Гаутман Ранке слушает. «Привет, Вилли. Это майор Крайновский. Привет, Генрих. Совсем забыл старого товарища. Извини, Вилли, но тут столько всего навалилось. Да ведь ты и сам, наверное, в курсе. Мимо вас в штабе разве что мыши незамеченными бегают».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 Мы так и не успели его толком допросить. Случается. вот второй. Его забрали СС, и я не знаю, где он. Это можно выяснить. Мне почему-то кажется, что он был в еще более плохом состоянии. Навряд ли он мог выдержать долгую дорогу. Думаю, что твои предположения верны. Я перезвоню тебе через пару дней. И заезжай в гости. Друзья прислали мне из Франции отличный коньяк. Я это запомню. Телефонный звонок. Коммутатор? группу c С-9. У телефона Унтерштурмфюрер Майнике. Слушаю вас. Хальгитлер, Гитлер, Это Гауптман Ранке. Халь Гитлер, Мне нужен Гауптштурмфюрер Горн. Одну минутку, Гергаупман, и я переключу вас на него. Ранке? Случилось что-то особенное? В штабе появился медведь? Вы вспомнили старика Горна. Не прибедняйтесь, Аксель. Хотел бы я быть таким стариком». У меня в штабе у машинисток даже шейные позвонки трещат, так они выкручивают голову, чтобы еще раз на вас посмотреть. Эх, Вилли, Вилли, вы такой же неисправимый льстец. Я понимаю, почему генерал вас держит при себе. Кто-то же должен напоминать ему о его талантах. А лучше вас с этим никому не совладать. Ну, подобных напоминающих и без меня вполне достаточно. Я его рабочая лошадь, увы, Аксель, но это так». «И чем же он вас нагрузил на этот раз, если вы вдруг вспомнили о нашем существовании?» «Рутина, все как всегда. Бой закончился, и я теперь должен увековечить его для потомков. И для руководства, само собой, разумеется. Расписать всю обстановку, кто и где стоял, что и когда сказал, какие команды отдал. Увы, хлеб штабного работника не так уж и сладок. Ну так в чем дело? Попросись в войска, смени обстановку, наконец?» «Я пробовал». Старик остался непреклонен. Каждый должен исполнять свой долг там, куда поставлен руководством. Да, это вполне в его стиле. Но чем же я могу тебе помочь, Вилли? Мы скромные санитары при фронтовой полосы. Что нам известно о ваших трудах? Кое-что знаете и вы. Не скромничай, Аксель. Убедил. Спрашивай. Аксель, 18 августа твои ребята подобрали около дота номер 16 раненого русского. Мне хотелось бы его допросить. «Хм, боюсь, это будет затруднительно. Он что, переодетый генерал? Пишет вам роман о жизни Сталина? Я бы с интересом такой роман прочел. Нет, Вилли, все намного проще, и в то же время сложнее. У нас его нет. Он что, умер от ран? Не знаю. То есть? На обратном пути наша машина попала в аварию. Моих ребят отвезли в госпиталь. Там они и лежат до сих пор. А русский? Его забрали бравые парни из комендатуры. Ты уж извини, но у меня хватает заботы без него». Да и вряд ли он дожил бы до допроса. Ребята говорили, что он был совсем плох. То есть ты советуешь мне позвонить в комендатуру? Скорее уж в приемную Господа Бога. Думаю, что там тебе намного быстрее, а главное, точнее расскажут, в каком именно котле преисподней он сейчас греет свои кости. Начальнику гарнизона, полковнику Мойзелю. Прошу вас организовать проверку в подчиненных вам местах содержания пленных солдат противника на предмет нахождения в них бойцов 82-й отдельной штрафной роты РККА. О результатах прошу меня уведомить. Начальник штаба 62-й пехотной дивизии, полковник Штайнерт. Сегодня у нас началось, наконец, какое-то движение. С утра на краю котловины нарисовался какой-то тип с рупором в руке. Подчиняясь его командам, мы все выстроились в дальнем от него крае нашей ямы.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 Врать было бессмысленно, красноармейской книжки у меня не было. Скорее всего, ее забрали немцы. Так или иначе, но не стыковку они могут заметить. Ты да и правда мне ничем сейчас не грозило. Ничем особенным Леонов перед немцами не знаменит. Выделять его среди прочих им незачем. И не за что. Год рождения. 1901. Коммунист? Что? А, нет. Я же из штрафников. Отвечайте на вопрос. Нет, я не член партии.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 Заместителю коменданта гарнизона капитану Широху. Согласно вашему указанию, направляю вам уточненные списки пленных солдат противника, содержащихся во временном полевом лагере номер 4. Начальник временного полевого лагеря номер 4, лейтенант Косовский. Телефонный звонок. У аппарата Ефрей Хашки. Это майор Ромер, начальник станции Веденеева. Мне нужен ваш командир. Одну минуту, Гергаупман. Сейчас позову его к телефону. Лейтенант Косовский аппарата